Поминутно лягушки бросали в пространство короткие металлические звуки, а поодаль заливались соловьи, рассыпая мелодические трели своей песни, той песни, что гонит раздумье, пробуждает мечтание и как будто создана для поцелуев, для всех соблазнов лунного света. Абат снова двинулся в путь, и почему-то сердце у него смягчилось. Он чувствовал какую-то слабость, внезапное утомление, Ему хотелось присесть и долго-долго любоваться лунным светом, молча поклоняясь Богу в его творениях. Вдалеке, по берегу речки, тянулась извилистая линия тополей. Легкая дымка, пронизанная лучами луны, словно серебристый белый пар, клубилась над водой и окутывала все излученное русло воздушной пеленой из прозрачных хлопьев. Аббат еще раз остановился, И его душу переполняло неодолимое, все возраставшее умиление